Глава 29. Утро настало сияющее, что всегда, кажется, бывает после сильной грозы. Воздух промыло от серой дымки биологического побочного продукта, обыкновенно сопровождающего цивилизованную жизнь. Эллисон приехала за нами на арендованном Chevrolet Ford, и я задумался, просто ли она пожалела меня или я убил её BMW окончательно. "Прости за машину", сказал я, забираясь на заднее сиденье. Элинси заняла место справа от водителя. "Забудь", Элисон говорила искренне. "Страховка всё покроет. Главное, ты не пострадал". "А Джэк опопрежнему не слуху ни духу?" спросила Элинси. "Нет". В зеркале заднего вида я рассмотрел лицо Элисон: покрасневшие веки, тёмные круги под глазами, когда она улыбнулась мне, глаза слегка увлажнились. Мы миновали местную школу, в атаке подростков шагала гуськом через газон к большому краснокирпичному зданию с белым куполом и надписью Средняя школа имени Томаса Джефферсона, выбитой на мраморном козырьке. Ребята брели к школе медленно, почти нехотя. Все в джинсах и кроссовках, мальчики в мешковатых рубашках на выпуск, девочки в облегающих блузках или свитерах. И так мне вдруг захотелось быть одним из них, нарочито беззаботным, зная, что времени впереди сколько угодно. Вспомнилось это ощущение, однажды пережитое, будто стоишь на пороге великого приключения, и же не знал, что на пороге можно провести всю жизнь. Мы подъехали к дому. Мы опять с Джерри и Мисчаком играли один на один, рядом на газоне дремал Таз, услышав автомобиль Так стряхнулся, вскочил и побежал поздороваться с нами. Чак и Джеррими шли за ним. Ой, Джеррими разглядал меня. Выглядите вы хуже, чем Чак. Спасибо, парень. Я ему об этом уже давно твержу. Пройдёт время, от синяков не останется и следа. Я вылез из машины, держась руками за что только возможно, как и от волос Чака. Не заставляй снова пинать тебя, Бен, мальчик мой. Парировал Чак и подал мне руку. Я разогнался. Хоть мне тебя и жаль, клянусь, живое место я для того найду. Сомневаюсь, простонал я. Идёт что неплохо, подбодрил Линси. Просто не знаю, на какую сторону хромать. Ничего не слышно, спросил я Лэнчака, поднимая за мной на крыльцо. Никак нет. У тебя всё хорошо? обратился я к Джеррими. Хорошо. А как вы себя чувствуете? Бывало и лучше. Да, но всё равно повезло, что вы не впали в кому. Никто из нас не нашёлся с ответом. Маску дортведера нашёл? спросил я, наклоняясь почесать за ухом Таса, настойчиво тыкавшегося мне в пах. Нет, наверное, её украли. Мы вошли в дом, я с облегчением опустился на диван, пробормотал недоуменно: "Кому могла понадобиться маска?" Поморщился от боли, когда Тас не нароком Клосы мне в ноги требуешь, чтобы его пустили на диван. Слушай, а не дали тебе какие-нибудь обезболивающие? поинтересовался Чак. А то я вытащил из кармана джинсов бурый пузырёк, вытряхнул две маленькие серые таблетки и закинул себе в рот. Ого. Чак наклонился ко мне и съел пузырёк. Это вам не леденцы. Подсядешь на них и придётся приковать тебя наручниками к постели рядом сам знаешь с кем. С кем? спросил Джеррими. Ни с кем, ответил Мясчаком хором. Тот какой-то парень писал в чате, что видел вчера Джека на теннисном корте в Майами, сказал Чак. Наступил вечер. Чак броздёл по просторам интернета и кое-что мне зачитывал. Я же лежал пластом на диване, и то смотрел телевизор, то соскальзывал в коиновую дрёму. Джеррими ушёл пару часов назад. Домой, соображая, что теперь надеть на Хэллоуин, до которого оставалось 3 дня, а вот ещё один появился. Говорит, Джек в Израиле отдыхает на Мёртвом море. Он принимал там грязевую ванну и клянётся, что рядом с ним то же самое проделал никто иной, как Джек Шоу. И сколько там сайтов, посвящённых Джеку Шоу, поинтересовался я? Больше тысячи, если верить Яху. Боже мой! Людям в самом деле больше нечем заняться, да просто развлекаться. В основном все считают, что исчезновение Джека рекламный трюк, как-то связанный с сюжетом Голубого ангела 2. По телику то же самое говорят, и я мог сказать об этом с уверенностью, ибо не поднимался с дивана целый день. Исчезновение Джека оставалось главной темой большинства новостных программ само собой. Рекламный трюк сработал бы Если бы им было что рекламировать? Точно, согласился Чак, продолжая щёлкать мышкой. Похоже, дело о нарушении контракта уже передали в суд. Линси принесла сэндвичи с индейкой и кока-колу, поставила поднос на чайный столик, уселась на полу перед диваном, спросила: "А кто истец? Полутор Кейн?" Вряд ли иск подал режиссёр, отозвался Чак. Скорее продюсер или киностудия. Вот вам и всех беспокойства о пропаже Джека, сказала сгоряча Элисон. Она тоже сидела на полу, листала телефонный справочник и выписывал в жёлтый блокнот названия местных гостиниц и мотелей, куда мог податься Джек. Поэтому и называется шоу-бизнес, пояснил Чак. Главное доход, прямо как в медицине, вставил я. Да иди ты. В дверь позвонили, и Элисон побежала открывать. О, господи, прошептала она, глядя в глазок. Полиция. Чакслинси поднялись, я сел на диване и наблюдал за спин, как Элисон открыла дверь, пустил полицейского, долговязого мужчину в форме защитного цвета и коричневой куртке. Фуражку он держал в руках. Добрый день. Прицейский ступил через порог, вошёл в холл. Помощник шерифа Ден Пайк. Вы здесь живёте? Да, нервничая, Элисон произнесла это с восходящей интонацией, словно не отвечала, а спрашивала. Отчасти, видимо, так и было. Я Элисон Шулинг. Мы все поздоровались. Полицейский взглянул на меня. Я так понимаю, вы были за рулём BMW, спросил он, указывая через плечо большим пальцем на стоявший во дворе автомобиль. Да, сэр. Боюсь, Оленю повезло куда меньше моего. Да ну, полицейский улыбнулся. Роскошные усыпости, закрывающие верхнюю губу, оказались однако недостаточно густыми, чтобы скрыть неискренность его улыбки. Глаза в беспрестанном движении, угрюмая складка рта у помощника шерифа был вид человека, который всю жизнь догоняет. Каждый год на 57-м шоссе олени гибнет не меньше, чем от рук охотников. Всё говорю местным, что нужно поставить забор. Здесь голос полицейского сошёл на нет. Да, рядли вам захотелось бы наблюдать, как этот человек, скажем, расщепляет квантовые частицы. Так вы пришли по поводу аварии, уточнил я. Что? А, нет, не по этому поводу. Он глубокомысленно поскрёб подбородок. Ведь один из вас врач? Я, сказал чак, вы нормально себя чувствуете? Я в порядке, ответил помощник шерифа. Скажите, Вы ведь не были в машине во время аварии? Нет. Угу. Просто я заметил, он провёл пальцем у себя под глазами. Давай понять, что имеет в виду Синекичака. Весёленькое совпадение. Вы с другом, значит, получили одинаковые фингалы, но при разных обстоятельствах. Обхохочешься, Сезвельчак. Вообще-то очень даже больно. Да ну. Очевидно, это была дежурная фраза помощника шерифа. Он произносил её в процессе переваривания информации, так потрескивает компьютер, когда жмёшь сохранить. Его манера говорить медленно, вдумчиво начинала раздражать. Он, похоже, насмотрелся сериалов прицеиских и считал, что неспешная основательная беседа в шутливом тоне и есть стандартная процедура следствия. Если вы не по поводу аварии пришли, тогда по какому поводу, поинтересовался я. У заднего окна BMW лежит медицинская куртка, продолжил помощник шерифа. Это моя, сказал Чак. И на ней, кажется, кровь. Не кажется, а так и есть. Те же это интересно. У меня, конечно, два варианта. Ведь кровь недавно вы, похоже, оба пролили. Да, это мы бы парню сниматься в Коломбо. Шериф начал я. Помощник шерифа. Да, помощник Вы хотите сказать, что просто проезжали мимо, увидели с самой дороги BMW, а крововаренного Курд Хучака у заднего окна и решили заехать провести расследование? Я ничего не расследую, но хотел бы получить ответ на свой вопрос. Я врач. Чак очевидно был сбишён не меньше моего, и каждый день имею дело с кровью. Да ну. Дечка подумать ей заелчат. Ну да. Вот, скажем, шериф слопатал пулю. Помощник шерифа, поправил я. Прошу прощения, помощник шерифа схлопатал пулю. Чак пристально смотрел на полицейского. Так я могу весь измазаться в крови, выковыривая из него свинец. Понятно. Денпайк хмуро глянул на Чака, и глаза его враждебно блеснули. И всё же будьте так любезны, скажите, чья это кровь на вашей куртке? Я бы с радостью, прекрасно, но не могу. Простите. Эта информация касается только врача и пациента. Врачебная этика не позволяет мне её разглашать. Вы меня извините, вмешалась Линси. Но в чём, собственно, дело? Вряд ли вы пришли сюда приператься с нами. Что происходит? Пока не могу вам сообщить, поскольку это касается расследования, которое в настоящий момент ведётся. Да ну, вставил я. В таком случае Элисон выступила вперёд. Я настаиваю, чтобы вы прекратили допрашивать моих гостей в таком тоне. Насколько я понимаю, законных оснований находиться здесь у вас нет, поэтому если вопросы исчерпаны, прошу вас удалиться. Вы юрист, что ли? Точно. Снисходительной улыбочкой помощник шерифа дал понять, что именно думает о юристах. Ладно, он вдрузил шляпу на голову. Я ухожу на время. И лесен распахнула перед ним дверь. Кстати, помощник шерифа обернулся к нам у порога. Как долго, ребятки, вы ещё пробудете в Кармелине? Пока не могу вам сообщить. Я понимал, что нарываюсь, однако кодеин придавал мне смелости. Как вас зовут? спросил меня полицейский. Бен, ты похож на парень смышлёный Бен. Да, мне говорили. Но для смышлённого парня не слишком-то умён. Ещё увидимся. С этими словами помощник шерифа кивнул нам, крутнулся на каблуках и вышел. Элисон закрыла дверь. Чёрт возьми, что это было? поинтересовалась Линси. Думаешь, они Джека нашли? спросила Элисон. Нет. Если бы нашли, задавали бы вопросы, сказали бы нам, ответил Чак. Но что-то они определённо знают, подытожил я. Да ну, сказал Чак, и мы покатились со смеху, кончая стрик. Мне больно смеяться, взмолился я. Не смешно, Элисон, однако, продолжала хихикать. Возможно, мы серьёзно влипли. Чего тогда хохочешь? подначил её Чак. Над своей жизнью хохочу, ответил Элисон с глубоким вздохом, вызвав у меня новый приступ смеха. Этот парень, сказал я, лишил какую-то деревню местного дурачка опять год. Поверить не могу. Элисон подошла и присела ко мне на диван. Вы двое его просто разъерили. Думаешь? усомнился Чак. Держу пари, у него есть проблемы посерьёзнее, отмахнулся я. Да уж, сказала Линси уже без улыбки. А у нас? о чём ты спросила Элисон. Им что-то известно? Чак прав. Джека они не нашли, но, по-видимому, подозревают, что мы имеем отношение к его исчезновению. Поэтому помощник шерифа так интересовался вашими сеньниками и окровавленной курткой. Искал свидетельство применения насилия. А значит, кто-то его проинформировал. Возможны варианты, принялся рассуждать Джек. Первый: они знают, что мы похитили Джека, но доказательств нет. Второй: возможно, кто-то слышал, как Джек пару ночей назад всего тут перевернул вверх дном, и этот кто-то сообщил в полицию. В таком случае полиция заявилась бы уже давно, возразил я. Сиорд, сказала Элесон. Что? Сиорд. Похоже, он Как только Элесон произнесла его имя, мы все поняли, что она, вероятно, права. В конце концов, Сиорд знал или подозревал о нашей причастности с самого начала. А после эпизода с пейджером Джека, вряд ли сидел сложа руки и спокойно наблюдал за развитием событий. Он слишком зависит от Джека, поэтому ухватится за любую зацепку. Особенно поймав Чакка на откровенной лжи. Думаешь, он позвонил в управление округа? уточнил я. Почему бы и нет, ответила Элесон. Сказал им, мол, имею основания считать этих ребят замешанными в похищении и попросил пойти разведать, и прекрасно знают, пойдут и разведают. Что им ещё делать? логично, согласился я. Но ну, а нам-то что делать? Будто в ответ на мой вопрос Зазвонил телефон. Элинси подхватила переносную трубку, брошенную кем-то на лестнице, и сказала тихо: "Алло". Конечно, по законам жанра звонить должен был Сьюорт, полицейский или даже Джек, решивший сообщить наконец о своём местонахождении. Но дело происходило в реальной жизни, которая тема отличается от кинематографа, что редко действует по сценарию. Элинси не изменилась в лице. Нет, Елесуя скользя застыла, превратилась в непроницаемую маску, едва уловимый спазм мельчайших мимических мускулов, заметный только человеку очень близко знакомому с Линси. Кто звонит, оставалось загадкой, однако всем было очевидно, что с предшествовавшим разговором это никак не связано. Мне было очевидно и другое. Линси звонок обеспокоил. Привет, сказала она без выражения. Как поживаешь? А, да? Правда? Нет, он в порядке. В порядке, да. По спине пробежал внезапный холодок, будто чуть слышно охнула душа, когда Линси взглянула на меня и протянула трубку со словами: "Это тебя". "Кто там?" промрёл я, забирая трубку. "Алло? Бен? Сара. Вот, блин. Ещё мгновение Лили смотрела на меня, потом ушла в кухню. "Привет", сказал я. "Кто там?" "Чак?" спросил нетерпеливо. Я прикрыл трубку рукой, шепнул: "Сара". Пока они с Элисой обменивались недоуменными взглядами, Сара продолжила: "Я волновалась за тебя. Почему ты не звонил мне, помнишь, из больницы?" "Ах, да. А как ты меня здесь нашла? Ты сказал, что находишься в горах?" другое место в горах, где ты мог бы быть, я не знаю. А номер сохранился в записной книжке. Я вздохнул. Не следовало звонить тебе, конечно, но меня накачали какими-то сильными лекарствами. Чакслесон переглянулись и тоже деликатно удалились в кухню. Я волновалась, повторила Сара тихо. Понимаю, но со мной ведь всё в порядке. Что угодно, отдал бы, лишь бы не говорить с ней сейчас. Прекрасно. В голосе Сары послышалось раздражение. Я, конечно, причинил ей боль. Послушай, я чувствовал себя последним мерзавцем. Ужасно не хочу показаться грубым, но не могу сейчас занимать телефон. Разумеется, в голосары заледенел. Ни в коем случае не хотел тебя помешать. Я решил, что ответ на её прозадачный намёк затянет дискуссию и сказал только: "Знаю. Отлично. Будь любезен, если тебе когда-нибудь ещё придёт голову позвонить мне, не вздумай. Понял? И как только меня угораздило набрать её номер, похвастаться благоразумием я никогда не мог, но вот так добровольно отдать себя на растерзание, и впрямь видно, тогда косил пробормотал я. Что прости? Ну ладно. И я нажал отбой. Не будь я так измучен, Зашвырнул бы трубку в другой угол гостиной. Столько поводов для расстройства принёс этот разговор, я даже затруднялся с ходу в них разобраться. Совсем не хотелось жёстко обходиться с Сарой и причинять боль Линсе не хотелось. Однако, сделав идиотский сентиментальный звонок с больничной койки, я, похоже, умудрился осуществить и то, и другое. Без всякого предупреждения перед глазами поплыло Закружилась голова. Я снова лёг на диван, прикрыл глаза. Комната вращалась. Это дошла недавно принятая доза кодеина. И так я в разводе. Плохо. Не потому, что я по-прежнему привязан к Саре. Просто развод определённо сигнализирует, в моей жизни начинают происходить необратимые перемены, я никогда не жаловал, и звонок Саре лучшее тому подтверждение. Яarccos назревал со встать с дивана и пойти объясниться с Линси, но кодеин пленных не берёт, и без дальнейших предисловий я провалился в чёрный сон без сновидений.